Глава 49. Первыми в синей папке лежали листки копии письма Сталину Горькому от 17 января 1930 года. Оно оказалось на виду, потому что Сталин уже обращался к этим документам, вспомнив давнее предложение писателя создать журнал о войне. Минувший 29 год был для Сталина трудным Но сейчас, в начале 30-го, он мог сказать себе, что выиграл еще один раунд хитроумной борьбы, которую вел с противниками. В апреле Сталин успешно провел объединенный пленум Центрального комитета и Центральной контрольной комиссии ВКПБ, выступив в заключении с яркой и бескомпромиссной речью о правом уклоне ВКПБ. Начавшаяся на следующий день 16-я всесоюзная партийная конференция, на которой был заслушан информационный доклад Молотова об апрельском форуме ЦК и ЦКК ВКПБ и о выступлении товарища Сталина с речью о правом уклоне в ВКПБ, безоговорочно приняла резолюцию о внутрипартийных делах. Таким образом, ему удалось снять с себя главное обвинение правых уклонистов проведении политики военно-феодальной эксплуатации крестьянства. И теперь даже они сами, сказал Сталин, вынуждены молчаливо признать, что с болтовней о военно-феодальной эксплуатации говоруны провалились с треском. Много было возни вокруг слова «дань», которым неудачно, теперь он сам это понимал, обозначил сверхналог на крестьянина. Но вождю удалось отбить и эти нападки, прямо заявив, что все, кто против него – плохо читали товарища Ленина и вообще липовые марксисты. А поднимая шум насчет Дани, Бухарин подпевает господам Милюковым, плетется в хвосте у врагов народа. Теперь в январе 1930 года это была история. Коллективизация в деревне успешно развивалась, прижимистого русского мужика, у которого всегда был силен инстинкт кулачества, пролетариат, ведомый большевистской партии которую он, товарищ Сталин, очистил от либеральной каверны, уверенно брал за горло. От вытеснения кулачества к его ликвидации как класс – вот успешная линия наведения революционного порядка в стране. Судя по письму Горькому, в котором Сталин отвечал писателю на ряд вопросов, автор его находился в добром расположении духа. Он согласился с тем, что пора в печати говорить о наших достижениях, критике, дескать, и в самом деле избыток. Положительно отозвался о нынешней молодежи, одобрил идею журнала «За рубежом». Его закрыли потом уже, в 1938 году. Не те начались времена, чтобы печатать всякую ругань, поклепав наш адрес. Советским людям это было ни к чему. Понравилось Сталину и предложение об издании популярных сборников о гражданской войне. Он пожелал, чтобы поручили возглавить это дело Алексею Толстому. А вот по поводу специального журнала о войне Сталин высказался неодобрительно. Мы думаем, писал он, что целесообразнее будет трактовать вопросы войны, я говорю об империалистической войне, в существующих политических журналах, тем более что вопросы войны нельзя отрывать от вопросов политики, выражением которой является война. Он считал, что рассказы о войне надо печатать с большим разбором. На книжном рынке фигурирует масса художественных рассказов, рисующих ужасы войны и внушающих отвращение ко всякой войне, не только империалистической, но и ко всякой другой. Это вредные буржуазно-пацифистские рассказы, не имеющие большой цены. В этом категорическом заключении Сталина крылась серьезная идеологическая ошибка. Десять лет назад закончилась гражданская война, выросло поколение, не знавшее ее ужасов. Мальчишкам, родившимся в 1921 году, предстояло защищать Отечество в 1941 году, но с пионерского возраста будущие ратники Великой Отечественной слышали как заклинание «Красная армия всех сильней». Они видели в кино красивую смерть героев, читали книги, в которых армия вторжения уничтожалась за 12 часов и морально совершенно не были подготовлены к тем ужасам, что ждали их впереди. Сейчас вождь подумал, что журнал такой следовало бы тогда создать, Но соображения его по части опасности пацифизма тем не менее абсолютно верны. Разве не могут склонить молодого человека к дезертирству или к того хуже, к сдаче противнику в плен те ужасы войны, которые загодя обрушивает на него литература? Сталин осознавал политическое значение последней потому никогда не сбрасывал ее со счетов, верил в реальную помощь собственным планам. Конечно, писатели – люди неуравновешенные, Есть среди них просто хулиганы, позволяющие себе в стихах намекнуть на его якобы осетинское происхождение, но с таким у него разговор короткий. К счастью, среди этой братьей достаточно здравомыслящих людей, даже и среди бывших, которые правильно понимают момент исторической истины и, поднимаясь выше примитивных диферамбов, создают литературные образы крупных деятелей из прошлого России, помогая лично ему, товарищу Сталину, революционно преобразовывать советское общество. Он прав, когда утверждает, что незаменимых людей нет и хорошо подготовленные кадры решают все. Можно и нужно работать и с трудноуправляемыми представителями литературы и искусства, когда после создания Союза писателей товарищ Щербаков, присматривавший по линии ЦК за творческой интеллигенции стал жаловаться на неуправляемость литераторов, их склонность к групповщине, профессиональным дрязгам и попросту личным сварам, Сталин сказал: «У меня нет других писателей, товарищ Щербаков. Надо работать с этими». С Горьким все было непросто. Этот человек был лично близок к Ленину, об этом знал мир и с этим приходилось считаться. И Сталин почти всегда соглашался на предложение Горького – чтобы похерить его начинание вскоре после смерти Алексея Максимовича. Но идею журнала о войне Сталин не поддержал. Ему никогда не доводилось встречаться с ее ужасами вблизи. Сталин панически боялся смерти в любых ее проявлениях и к тем, кто описывал войну достаточно реалистично, относился с большой опаской. Как бы подозревая, что это делается неспроста, автор непременно хочет уличить его, товарища Сталина в трусости. Вождю и невдомек было, что ни один писатель в мире не сможет написать о войне страшнее, чем она есть на самом деле. Отношение к войне у вождя было ребячье, он любил играть в войну. Отсюда и желание лично присутствовать при демонстрации нового оружия, прямые контакты с конструкторами самолетов, многочасовые обсуждения с ними технических деталей. Изобретатели пулеметов Привозили к Сталину в кабинет, где он внимательно рассматривал новую конструкцию, предлагал установить в боевом положении, сам укладывался на ковер, держась за ручки пулемета и имитируя стрельбу, дотошно расспрашивал о начальной скорости полета пули, скорострельности, боевом применении. Он мог сейчас позволить себе необыкновенные игрушки. они помогали ему забыть унижение двусмысленного детства, когда его, тщедушного мальчонку, сверстники не звали к себе не определяли ни в жестокие стражники, ни в смелых и благородных разбойников. Сталин играл в войну, а Красная Армия оставалась без автоматов, и бойцы ее с упоением пели, когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, не представляя себе, что в бою убивают насмерть. Под январским письмом в синей папке хранились листы верстки последнего издания очерка Горького о Лени с окончательной правкой автора, которую он внес по совету вождя. Сталину было известно, что уже 27 января 1924 года Горький писал переводчику Эль «Очень огорчен смертью Ленина, пишу воспоминания о нем. Я крепко люблю этого человека, и для меня он не умер». Это был настоящий большой человек, по-своему идеалист, он идею свою любил, в ней была его вера. 11 апреля отрывки Зочерка печатали в «Известиях». Вскоре вышло и полное издание. Сталин, ревниво относившийся ко всему, что касалось Ленина, внимательно прочел материал. О себе вождь не нашел ни слова. Другого, конечно, от Горького ждать не приходилось, но были там строки, которые мешали борьбе Сталина с Троцким. Ленин, по словам Горького, говорил, «Меня хотят поссорить с этим человеком, но скажите, Алексей Максимович, кто мог бы в России создать в течение года регулярную Красную Армию?» Это был политический аванс для Троцкого, и Сталин попросил автора поправить это место. В новой редакции было сказано обыденно – хотя от имени Ленина, что Троцкий сумел организовать военных спецов. Далее Горький, который понял, какой текст нужен вождю, приписал. Помолчав, он добавил потише и невесело. «И все-таки не наш. С нами, а не наш. Чистолюбив. И есть в нем что-то нехорошее. От Лассаля». Такая корректура Сталина вполне удовлетворила. Он даже простил Горькому близость к Ленину. «На время». Все связанное с Лениным являлось для Сталина темой номер один. Провожая вождя революции в последний путь, Сталин на весь мир огласил его завещание и внешне неизменно демонстрировал верность ленинским идеалам. На Красной площади был построен скромный, но внушительный мавзолей, повсюду висели портреты Ильича. Прибегая к его духовному наследию, Сталин разгромил троцкистов, выиграл битву с оппозицией, но внутренне никогда не мог, да и не хотел примириться с тем, что Ленин был прежде, что именно он подготовил и успешно осуществил Октябрьскую революцию. Резонно полагая, что отстоять завоевание Октября, построить и защитить социалистическое общество не менее важная задача, он был уверен, что честь выполнения ее принадлежит все-таки ему, товарищу Сталину. Вождь едва ли не с первых недель самостоятельного правления принялся одну за другой отменять ленинские установки. Еще за несколько дней до смерти Владимира Ильича, выступая 17 января 1924 года на 13-й конференции РКПБ с докладом об очередных задачах партийного строительства, Сталин принялся рьяно защищать подведомственный ему лично партийный аппарат от обвинений в бюрократизации. Существование бюрократического режима в Центральном комитете Сталин объяснял тем, что мы имеем НЭП, то есть допустили капитализм, возрождение частного капитала. Ленин еще жив, а его идея новой экономической политики извращается, подается участникам партийного форума как реставрация буржуазных устоев в стране. Уже тогда в политический лексикон Сталина проникает выражение обрезать хирургическими мерами, карающая рука партии, насаждение идей, чужестранцев партии и тому подобное. Больше всего выводили Сталина из себя любые предложения по развитию внутрипартийной демократии, в этом он видел покушение на собственную автократическую власть в Центральном комитете. «Вы можете иметь партию, построившую аппарат демократический, но если она не связана с рабочим классом, то демократия это будет впустую, грош ей цена», – патетически восклицал Сталин 24 мая 1924 года на 13-м съезде РКПБ. Нет нужды говорить, какой зловещей демагогии обернулись эти слова. Хотя, с другой стороны, вождь всех времен и народов в конкретной обстановке был прав. Демократия в России всегда оборачивалась властью толпы, митинговщиной, парламентской болтовней, отсутствием элементарного порядка, керенщиной, одним словом, вселенским бардаком. И далее, несмотря на категорическое утверждение Ленина о том, что бюрократизм – злейший враг партии и народа, Сталин с трибуны съезда утверждал, партия может существовать и развиваться даже при бюрократических недочетах. Характерно, что не желая перестраивать созданный им партийный аппарат наверху, Сталин решительно поддерживал проведение партийных чисток снизу. Основное в чистке, говорил он, это то, что люди чувствуют, что есть хозяин. Есть партия, которая может потребовать отчета за грехи против партии. Я думаю, что иногда время от времени пройтись хозяину по рядам партии с метлой в руках обязательно следовало бы. Аплодисменты. Остается только удивляться тем, кто аплодировал Сталину в 1924 году. Вождем его впервые назовет Лазарь Каганович через пять лет. Недоумевать, как не заметили они дважды повторенного слова «хозяин» рядом со словом «партия». Перечень того ленинского, что тут же, не дождавшись даже пока Ильича во дворят в мраморный склеп, принялся отметать бывший тефлийский семинарист, занял бы многие-многие страницы. Формула «Сталин – это Ленин сегодня», официально провозглашенная позднее, означала полное выкорчевывание, выламывание политического, экономического и научного фундамента государства нового типа – который едва успел заложить Владимир Ильич. На словах, как будто по Ленину, на деле все наоборот. Именно Сталин восстановил в 1925 году государственную монополию на торговлю спиртным, введя в повседневную практику производство и продажу населению алкоголя. А ведь Ленин еще в 1921 году предупреждал, что мы не пойдем на торговлю водкой и прочим дурманом, хотя это и крайне выгодно для торговли, потому что это будет шаг назад к капитализму. После 1927 года новая экономическая политика Ленина была свернута повсеместно. Начала складываться сталинская модель социализма краеугольным политическим камнем, который был тезис об обострении классовой борьбы. Тут Сталин не был оригинален. Он использовал идею Троцкого перманентной, незатухающей революции только на выворот, применительно к одной стране – России – Ведь обострение классовой борьбы возможно только при постоянно сохраняющейся революционной ситуации. Ленинские предложения по строительству социализма, а также люди, связанные с Ильичом, его соратники безмерно раздражали Сталина. Он внушал себе и не без активной помощи новых приближенных советских партийцев определенного толка, что история именно его обрекла на этот титанический труд создать небывалое до сих пор общество. И если подверженному мистике, обладающему психопатическими наклонностями Гитлеру, было присуще фанатическое самообожествление, то закомплексованную натуру Сталина определял чудовищный глобальный сольеризм. Постоянно ощущая значительность предшественника, узурпатор Генсек методично изо дня в день выхолащивал душу из его учения о социализме. Поклявшийся у гроба свято выполнять завещание Ильича, Сталин буквально переначил те первые прикидки новой жизни в мирных условиях, которые успел сделать Ленин, ибо следование по указанному им пути не стыковалось с принципом гений и злодейства несовместимы, а поскольку гения не было и в помине, оставалось одно злодейство. Охваченный постоянно тягощающим его душу сальеризмом, Сталин изо всех сил стремился доказать самому себе и всему миру, что является не только продолжателем дела Ленина, Нет, история подвигла товарища Сталина на большее. Он обязан исправить ошибки, допущенные прекраснодушным либералам, идеалистам, как правильно назвал его товарищ Горький. Владимир Ильич был, вероятно, неплохим теоретиком, и с этим соглашался товарищ Сталин, но слабо знал условия страны, в которой спланировал социалистическую революцию. Вождь считал, что товарищ Ленин слишком долго жил за границей, не встречался лично с психологическим коварством, на которое способен русский мужик, если не взять его в ежовые рукавицы. А товарищ Сталин постиг главный принцип – чем больше на крестьянина нажмешь, тем больше из него выжмешь. А это благородная идея – представить всем нациям право на самоопределение. Чистой воды утопизм, который привел к тому, что мы потеряли Польшу, Финляндию, Бессарабию, исконно русские губернии в Прибалтике – за который упорно воевали Иван Грозный и Петр I, выдающиеся государственные деятели, к ним вождь питал особую слабость. Такие вот безмерные заботы легли на его плечи. Ему выпала судьба исправить последствия ошибочных действий предшественника, делая при этом вид, что образ гения в глазах народа велик и хрестоматийно безупречен. Сталин хотел уже захлопнуть синюю папку и отправить ее на место, но заметил, что один из документов – уложен неаккуратно, и, чтобы поправить его, вытащил наружу. Это была стенограмма допроса доктора Левина на утреннем заседании военной коллегии Верховного суда 8 марта 1938 года на процессе права Троцкийского блока. Вышинский дотошно расспрашивал Льва Григорьевича о том, как тот якшался с ягодой, который посылал доктору цветы, хорошее французское вино, предоставил дачу в Подмосковье для летнего проживания – а потом предложил уничтожить под видом лечения Максима Пешкова и Минжинского. Через несколько дней после их похорон, рассказывал уже на процессе Левин, меня снова вызвал к себе и года и сказал «Ну вот теперь вы совершили эти преступления, вы все целы в моих руках, и вы должны идти на то, что вам сейчас предложу гораздо более серьезное и важное. Нужно устранить с политической арены некоторых членов Предбюро, а также Алексея Максимовича Горького». Это есть историческая необходимость. Сталин усмехнулся и убрал стенограмму. Он помнил, что Левин в действительности произнес эти слова. Историческая необходимость. Так оно и было на самом деле, и никто не осмелился думать иначе. Тогда, бессмысленно высиживая на судебных заседаниях, упрятанный от глаз участников процесса системой специальных ширм, Сталин иронично думал, что вовсе не правы те критики за границей, которые упрекают Советы за отсутствие суда присяжных. А разве он, поневоле слушающий этот жалкий лепет ничтожных людей, не представлял собой такой суд? Если народы Советского Союза доверили товарищу Сталину собственную историческую судьбу, то разве откажут они ему в праве выносить контрреволюционному, понимая шлаку, вердикт, виновные или невиновные? Конечно, виновные. И в этом отсутствие альтернативы тоже историческая необходимость. Закрывая в памяти давнишние теперь события, Сталин вспомнил вдруг последнее слово Бухарина и поморщился. Слово не понравилось вождю, недостаточно подготовил любимца партии Николай Иванович Ежов. «Я категорически отрицаю свою причастность к убийству Кирова, Минжинского, Куйбышева, Горького и Максима Пешкова», заявил тогда Бухарин. «Плохая работа». С запоздалым недовольством в адрес давно отправленного на тот свет Ежова вслух произнес Сталин. Но довольно. Он хорошо отвлекся и теперь может вернуться к текущим делам. Даже аппетит появился. Сталин сделал два глотка из стакана в тяжелом серебряном подстаканнике. Вождь любил тот скромный, но благородный металл. Чай остыл. Вернувшись в кабинет, верховный главнокомандующий позвонил Поскребышеву и, когда тот возник в дверях, сказал... Будем обедать, как обычно. «Вы заказывали Мерицкого, Волховский фронт», – напомнил секретарь, – «командующий на проводе». Вчера Сталину доложили, что командарм Клыков тяжело болен, но отказывается оставить вторую ударную армию. Утверждает, что сможет находиться на передовой. Сейчас он спросит Мерецкого, почему товарищ Сталин, лучше командующего фронтом, знает о том, что происходит в его армиях. «Хватит лирических отступлений». Надо воевать дальше, подумал вождь.